Все сроки сдачи изделия давно уже были пропущены, и госзаказчик дал еще пару недель, что обошлось Самуэлю Недалю в 20 тысяч квадров. Сущие гроши, учитывая, что контракт, который мог уплыть от них, оценивался в 2 миллиарда, а дальше как пойдет. Но пока не шло никак. Отладчики жаловались на технологов, те на поставщиков спецкомплектации, а последние на неясность технического задания. И так по кругу, уже несколько раз. Недаль был вынужден покинуть свой дом в горах, где он подолгу бывал, и где ему было так спокойно, и перебраться на обитаемую станцию четвертого полигона, до которого было 8 часов лету, на его скоростном глайдере Супермарина. Этот чудо-аппарат он когда-то спроектировал сам, но тогда для его исполнения у него не было ни денег, ни даже технических возможностей индустрии того времени. Со временем все это появилось, и он реализовал давнюю мечту талантливого инженера. Сначала для себя, а потом еще два экземпляра были сделаны для важных людей, которые помогали его бизнесу. Теперь он уже вторую неделю жил на станции, где условия были далеко не те, что в его доме в горах. Вода попахивала дезинфекцией, воздух имел привкус восстанавливающих реагентов. Опять же, постоянный шум и грохот. В цехах круглосуточно проводили доработку техники, которая все еще работала не так, как надо, и металлические конструкции станции передавали уханье тяжелых машин во всех направлениях. Не помогала даже система акустического шумоподавления. Как оказалось, В условиях изолированной станции в космосе она работала не так хорошо, как об этом рассказывали рекламные проспекты. Чтобы как-то отдохнуть, Недаль вернулся к приему лекарств, хотя еще недавно гордился тем, что сумел с них соскочить. Помимо возобновления приема препаратов, имелась проблема питьевой воды. Недаль передергивала от мысли, что питьевая магистраль пополнялась из узла регенерации, где перерабатывались все канализационные сбросы. На этот случай у него имелся запас горной воды, Однако даже в ней ему стали мерещиться какие-то странные вкусовые оттенки, от которых его также передергивало. Таким образом, ему приходилось просыпаться плохо отдохнувшим и принимать душ, сжимая зубами загубник, чтобы в рот не попадала обычная вода из магистрали. Потом он пил натуральный кофе, сваренный на привезенной горной воде, и без завтрака шел на утреннее совещание. Есть по утрам он тут не мог, сказывалась затянувшаяся акклиматизация. Добраться до совещательного зала тоже было непросто. Кое-где износившиеся панели гравитационных соленоидов давали 0,5 вместо единицы. И самое неприятное, что этот провал гравитации случался не в одних и тех же местах, а всегда в разных, и потому неожиданно. Те, кто жил на станции подолгу, уже привыкли. У них была крепкая диафрагма, а для новичков это становилось тем еще испытанием. Еще одно неудобство — лифты. Для экономии энергии в лифтовых шахтах применялся режим уменьшения гравитационной тяги, поэтому прежде чем шагнуть в лифтовую кабину, Недаль покрепче стягивал пояс и напрягал пресс. Сегодня на утреннее совещание явились лишь 8 из 12 начальников отделов группы испытания. Остальные сказались слишком занятыми, ведь работы было действительно много, и некоторые жили в цехах, приходя на совещания с колокоченными в несвежих футболках и мятых штанах. От них разило техническими жидкостями, подгоревшим пластиком и часто алкогольным перегаром. Что делать? Люди тоже уставали, и им следовало как-то расслабиться, И хотя существовало множество препаратов, которые не давали утреннего выхлопа, все предпочитали алкоголь, поскольку он не притуплял техническое видение. «Что у нас по источнику?» — спросил Недаль, опускаясь в кресло во главе стола. «Стартовые намотки в порядке, сэр. Мы их всю ночь тестировали. Баг нужно искать в программном обеспечении», — заявил начальник отдела энергоснабжения установки. «Да нету никаких багов. Мы всю ночь пооперационно прошли весь код. Каторжная работа», — воскликнул начальник отдела программного обеспечения. и, похоже, он не врал, у него были красные от недосыпа глаза. «Джон, тогда где, по-вашему, искать проблему?» — спросил Недаль, стараясь хотя бы в начале совещания говорить ровно. «В конце, конечно, снова будет орать, тут никакого терпения не хватит, но он каждый раз старался оттянуть эту стадию совещания как можно дальше». «А тут и думать нечего, сэр. Все вопросы к электронщикам. У нас ихняя материальная база постоянно глючит. Где они комплектующие такие берут, я вообще не понимаю», — вмешался в спор, — Зам начальника отдела топливной эффективности. Ну а где же наш дорогой Тримболт? Он что, даже никого вместо себя не прислал? Сэр, они вроде все на доработке, сообщил какой-то парень, которого недаль видел на совещании впервые. А вы кто? Молодой человек поднялся и, поправив бейдж, представился. Джим Баренс. я заведую сектором в отделе износа у прочнистов. А где начальники? Спят, сэр, они совсем никакие. Всю ночь официант прочностью выводили. И как успехи? Есть новое поверхностное напыление для разгонного канала плазмы. Уже отдали на исполнение. Когда будет готово? Исполняльщики сказали к обеденному циклу испытаний. Ну, хоть одна хорошая новость. Что ж, полагаю, прежде чем дальше вести обсуждение, нужно провести утренний цикл испытаний. Отдел стендов, у вас все готово? Так точно, сэр. Привстав, доложил заместитель начальника отдела стендовых испытаний, бывший военный. Ну, тогда идемте в смотровую капсулу, и пусть уже разводят объекты. произнес Недаль, поднимаясь. Следом за ним стали вставать остальные. «Объекты уже разведены, сэр, еще пару часов назад. А почему заранее? Так ведь сегодня удаленный цикл. Дистанция двадцать тысяч километров», сообщил стендовик, немного удивленный неосведомленностью босса. «Да-да, конечно. Что-то я сегодня сам не свой. Конечно, удаленный цикл, конечно. Прошу всех на выход, комрады. «Давайте скорее приступим», сказал Недаль и, вопреки обыкновению, пропустил к выходу из зала всех присутствовавших. И лишь затем вышел сам, на ходу пытаясь разобраться, что же ему мешает сосредоточиться – плохие ли условия проживания или обычная зимняя хандра, которая внезапно накатывала на него каждый год. Прежде он спасался от нее, уезжая в один из своих домиков на Соленых озерах или к водопадам артен -Матигези. Но какие уж тут шале, хорошо, если просто тошнить перестанет. И пусть наконец заработает эта долбанная РБ-18 дробь альфа. Ну сколько можно этих испытаний и переиспытаний? Взять себя в руки ему удалось, лишь когда он оказался перед заполненной лифтовой кабиной. Обычно, когда он шел первым, с ним в кабину заходили только самые высокопоставленные служащие, остальные догоняли их вторым рейсом лифта, но теперь Недалю пришлось втискиваться в набитую кабинку и еще выдохнуть, чтобы закрылись створки. При этом он так увлекся этой борьбой за личное пространство, что забыл о неудобствах понижаемой гравитации в лифтовых колодцах, а вспомнил, лишь оказавшись в первом ряду наблюдательной капсулы, когда бояться было уже нечего. Слева сидел представитель топливного отдела, а справа, второй по значимости после Недаля представитель стендовиков. Когда дело касалось огневых испытаний, они считались главными. Остальные располагались на задних рядах. «Итак, сэр, первая мишень статичная. Дистанция до нее, как я уже говорил, 20 тысяч километров. Мощность разрядной камеры выставлена на 40%. Можно начинать?» «Начинайте», — разрешил Недаль. «Внимание, разряд!» скомандовал стендовик, и на экране, разделенном на две части, появилась замедленная в несколько тысяч раз запись событий. На срезе фокусирующего устройства сверкнула яркая вспышка, и в то же мгновение начался разлет первой стенки мишени с брызгами раскаленного металла и фрагментами энергоотводящих магистралей. На экране появилось сообщение оценки повреждения мишени, 14%. Сидящие обменялись короткими замечаниями, но ничего особенного пока не происходило. Полученные результаты не отличались от прогнозируемых, Это считалось нормальным явлением уже несколько дней. Однако при больших нагрузках на камеру разряда имел место непонятный феномен. Повышение мощности разряда не приводило к повышению степени разрушения мишеней. Сфокусированный заряд не доносил до места всей выделенной в камере энергии. Попутно она где-то рассеивалась, никто не мог понять, где и куда. Были испробованы многие способы поиска потерь, но безрезультатно. Было принято решение тупо поднимать мощность разряда, и разрушение мишени повысилось, но весьма незначительно. А при 160% мощности разрядная камера попросту аннигилировала вместе с двумя подводящими светопроводами и полусотни дефицитных болтов с фасонной головкой. Пришлось срочно разрабатывать новое покрытие для рабочей поверхности камеры разряда, а для этого потребовалось найти новые материалы, не поддающиеся аннигиляции при двойном КС-переходе. В это утро все повторилось при 50, 60 и 70%. А потом Недаль приказал прекратить испытания, потому что это было бессмысленно. «Будем ждать после обеденной серии с новым покрытием камеры», — сказал он. «А потом решим, что делать дальше». И все стали расходиться. А он один остался в первом ряду, глядя на экран со стоп-кадром, запечатлевшим разрушение третьей испытательной стенки мишени, находившейся от станции в полутора тысячах километров. Никаких мыслей в голове у Недали не было. Только какая-то пустота и накатывающее желание выпить. Нажраться в стельку, как когда-то в молодости — невзирая, как говорится, на последствия. Послышались шаги, тонкая дверь в капсулу приоткрылась, и вошли трое сотрудников физического отдела. В лицо их Недаль не знал, но опознал по цвету бейджиков. «Разрешите, сэр?» — спросил один из них, небритый и всклокоченный. «А вы кто?» — на всякий случай спросил Недаль. «Мы из квантового сектора, сэр. Хотели сообщить вам лично, что у нас есть кое-какие подвижки. А почему лично? Где ваше начальство?» «Все на переработках, где работают, там и спят». «Сейчас почти весь отдел брошен на помощь прочнистам, а у нас появилось свободное время, и мы сумели собрать массив спектрального разложения, дельты между уходящей и приходящей энергией». «Так». Недаль поднялся, чтобы лучше соображать. «То есть вы собрали информацию с датчиков пушки и мишени, так?» «Да, сэр». «Пока считали сотни срезов, дельта не вырисовывалась. Но потом загрузили спектральные расшивки потоков, и оказалось, что в потоке передачи возникает эффект паразитной дифракции». «Всего несколько узлов, но они съедают всю энергию, превышающую собственную амплитуду». «Я не все понял, братцы, но, видимо, вы нашли источник потерь, так?» — уточнил Недаль, подходя к посетителям. «Да, сэр, проблема в пушке и, скорее всего, в фокусаторе. Вот только мы разобрали макет фокусатора в лаборатории и не нашли там ничего, что могло бы давать этот странный эффект». «А можно еще я скажу?» — поднял руку другой физик, лопоухий и, по мнению недаля, совсем молодой. «Может, студент? Но откуда здесь студенты?» «Говорите», — кивнул Недаль. «Сэр, дело в том, что неустойчивость канала начинает образовываться где-то в пространстве передачи, а потом уже отражается на характеристиках фокусатора установки. Э -э -э, то есть проблема возникает за пределами пушки, а потом каким-то образом по потоку энергии передается внутрь пушки, так? Да, сэр, схему вы уловили», — кивнул Лапаухий, а у недаля даже настроение улучшилось от того, что он смог понять такую абракадабру. «Отлично. Ну и как нам решить проблему?» Как убрать эту паразитную дифракцию? Дело в том, что тут имеет место факт неопределенности Венцеля, снова заговорил Небритый. То есть какие-то причины мы нашли, но задача решения не имеет. Как не имеет? Удивился Недаль. Абсолютно не имеет, подтвердил Небритый, и двое других с готовностью закивали. А зачем же вы мне тогда все это рассказывали? Мы посчитали своим долгом донести до вас, сэр. Ведь мы можем здесь биться головой об стену и целый год, но безрезультатно. А это, помимо прочего, ваши деньги и репутация. То есть РБ-18 дробь альфа невозможен в принципе? Увы, — ответил небритый и развел руками. Сэр, есть еще один способ, но он не научный, — подал голос третий физик. Густав, ну что ты опять нас позоришь, — строго произнес бородатый. Пусть говорит, — разрешил Недаль. Ему сейчас годилась любая зацепка. Есть такие люди, интуиты. Они даже ведут коммерческую деятельность. Они находят причины, когда научная теория и практика буксуют. — Только, пожалуйста, не говорите мистеру Клейсту, что я вам говорил. Ребята не выдадут, а вы не говорите. — Ладно, господа, пойду и я, — сказал Недаль угрюмо кивнув. — До свидания. Спасибо за информацию.